«Разбор полетов, мы в штопоре». Ощущение такое, словно у нас не историю войны пишут, а играют солдатики. Солдатики они все одинаковые, лишь мундирчики на них разного цвета. А все остальное зависит исключительно от мастерства кукловода. Даже Виктор Суворов этим решит. Хотя ему и неприлично, все-таки бывший военный и даже если не врет, танкист. Между тем он пишет о 20 тысячах танков Красной Армии, совершенно не упоминая, что танк – это лишь одна из составляющих танковых войск. А танковые войска – это танк плюс экипаж, плюс пехота, плюс снабжение топливом, плюс ремонтная база, плюс тактика танковых боев, плюс еще столько же разных слагаемых и еще полстолько. Примечание. Забавно, что этот вопрос он разбирает в другой своей книге «Очищение». Без этих плюсиков танк становится, как говорила фронтовая поговорка, братской могилой четырех. И в грубой, не оловянной, а полевой реальности, в четверо меньшее по количеству танков, но обладающее остальными слагаемыми, немецкая армия перещелкала наши железные коробочки, как орешки. Впрочем, большинство и щелкать не потребовалось. Сами сломались. Первое же серьезные испытание Красной Армии Финская война показала, что ее и боеспособность из рук вон никуда. После окончания войны произошли крупные кадровые перестановки. Нарком обороны Ворошилов сам попросил снять его, посчитав себя виновным в плохом состоянии армии. 7 мая 1940 года он был назначен заместителем председателя Совнаркома а его место занял маршал Тимошенко. На следующий день Политбюро и Совнарком приняли решение назначить сдачу и приемку дел. Завершилась она лишь через 7 месяцев. Ничего себе сдача-приемка. По сути, это была всеобъемлющая ревизия состояния войск, увенчавшаяся соответствующим актом. Читающий его, и спустя почти 70 лет становится холодно. Полностью документ приведен в приложении, а здесь лишь отрывки. Из акта о приеме Наркомата обороны Союза СССР. Тимошенко от Ворошилова. 7 декабря 1940 года. Организация и структура центрального аппарата. Пятое. Контроль за исполнением отданных приказов и решений правительства был организован недостаточно.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 Положение об управлении железными дорогами на театре войны, четко определяющего функции органов НКПС и органов ВАСО, а также порядок перевозок нет. Примечание. ВАСО – служба военных сообщений. В. Строительство связи по линии НКСС сильно отстает, а по линии НКО в 1940 году сорвано совершенно.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 Точно установленные фактической численности Красной Армии в момент приема наркомат не имеет. Учет личного состава по вине главного управления Красной Армии находится в исключительно запущенном состоянии. Четвертое. По устройству войск нет положений об управлении частями, полками, соединениями, дивизиями и бригадами. Не разработано положение о полевом управлении войсками. Мобилизационная подготовка. Первое. В связи с войной и значительным передислоцированием войск мобилизационный план нарушен. Нового мобилизационного плана наркомат обороны не имеет. Мероприятия по отмобилизованию распорядительным порядком не законченной разработкой. Состояние кадров. К моменту приема наркомата обороны армия имела значительный некомплект нач состава, особенно в пехоте достигающие 21% штатной численности на 1 мая 1940 года. Качество подготовки командного состава низкое, особенно в звене взвод рота, в котором до 68% имеют лишь кратковременную шестимесячную подготовку курса младшего лейтенанта. Подготовка комсостава в военных училищах поставлена неудовлетворительно. Недостатками программ подготовки командиров в военно-учебных заведениях являются проведение занятий преимущественно в классах, недостаточность полевых занятий, насыщение программ общими предметами в ущерб военным. Учет нач состава поставлен неудовлетворительно и не отражает командного состава, имеющего боевой опыт. Кандидатские списки отсутствуют. Нормы пополнения нач состава на военное время не разработаны. Плана подготовки и пополнения комсостава запаса для полного акмобилизации армии по военному времени не было. Боевая подготовка войск. Главнейшими недостатками в подготовке войск являются. Первое. Низкая подготовка среднего командного состава в звене ротовзвод и особенно слабая подготовка младшего начальствующего состава. Второе. Слабая тактическая подготовка во всех видах боя и разведки, особенно мелких подразделений. Третье. Неудовлетворительная практическая полевая выучка и неумение выполнять то, что требуется в условиях боевой обстановки. Четвертое. Крайне слабая выучка родов войск по взаимодействию на поле боя. Седьмое. В войсках не отработано управление огнем. Дальше идут такие же разгромные отчеты по родам войск. Единственный оазис здесь – конница, только ее подготовка признана удовлетворительной. Как говорится, честь и слава Семену Михайловичу Буденному, а остальные. И это за полгода до войны самой сильной армии мира. Что должны были испытывать те, кто знакомился с этим документом, предоставляю вообразить читателю. Как должен отреагировать новый нарком тоже. Что-то можно было успеть, конечно, но в целом картина ясная. А вот как должен был отреагировать Сталин, если, конечно, всего этого не знал раньше? Примечание. Гитлер, кстати, тоже отреагировал. В выступлении на секретном военном совещании 9 января он говорил, хотя русские вооруженные силы и глиняный колос без головы, однако предвидеть их дальнейшее развитие невозможно. Поскольку Россию в любом случае необходимо разгромить, то лучше это сделать сейчас, когда русская армия лишена руководителей и плохо подготовлена. Тогда же, кстати, он сказал, «Тем не менее и сейчас нельзя недооценивать русских». Известно, чего он не сделал. Он не применил никаких орг выводов к Ворошилову. Не за что было. Ворошилов сумел главное — В самые опасные годы он обеспечил лояльность армии и режиму, не дал ей детонировать в 1930 году, когда приходилось бросать бойцов против восставших крестьян, не дал сорваться в военный переворот в 1937. Что же касается прочего, то он работал как мог. Во многом обвиняли в расшиву, но в халатности никогда. И не факт, что кто-то другой смог бы сделать намного больше. Ибо объективные обстоятельства Есть объективные обстоятельства А они таковы Кроме выше приведенных Организационных проблем Организационные проблемы В СССР были везде одинаковыми Даже в своей знаменитой речи 3 июля Сталин первым пунктом того Что надо сделать сказал Прежде всего необходимо Чтобы советские люди Поняли всю глубину опасности Которая угрожает нашей стране И отрешились от благодушия, от беспечности, от настроения мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время. Короче говоря, товарищи, кончайте бардак, шутки кончились. Но кроме этого были и другие обстоятельства, объективные и непреодолимые. Например, накануне машинной войны призывник Красной Армии в среднем имел 4 класса образования – и сплошь и рядом христианское происхождение. Примечание. Это призывники в старших возрастах было еще хуже. Нет, конечно, его можно было обучить, и это делалось, но ведь культура обращения с техникой на курсах не привешь. Это вопрос не обучения, а среды обитания. Да, у нас имелось 15 или там, 20 тысяч танков, но при этом квалификация механиков-водителей была такова, что они часто бросали машину не в силах исправить пустяковую поломку. Начиная с 1939 года армия бурно росла и одновременно реформировалась. Наложившиеся друг на друга трудности роста и трудности реформы привели к тому, что в ней катастрофически не хватало офицеров, а те, которые были, не имели не только боевого опыта, откуда его взять в армии мирного времени, но и опыта службы, что уже совсем плохо. Соответственно, некому оказалось и обучать солдат. Красная армия в начале 1941 года, если и не представляла собой просто толпу людей, одетых в военную форму, то была к этому близка. Репрессии 1937 года привели к массовым подвижкам по вертикали, когда офицеры получали новые должности раньше, чем были к тому готовы. С одной стороны, новые кадры – это хорошо, тем более, что старые были товарищами весьма специфическими. Опять же, читайте Суворова, например, «Очищение». С другой произошел разрыв преемственности, что плохо. Да и нарком внутренних дел Ежов, работавший на немцев, истреблял не самых худших. Примечание. Смотрите Прудникова, «Творцы террора», Москва, 2007 -й». В результате испытывала проблемы и высшее звено. Наконец, РККА была армией мирного времени. Не зря руководители государств стараются обкатать свое войско во всевозможных конфликтах. У СССР по его масштабах конфликтов было явно недостаточно. А если у армии нет боевого опыта, значит его нет. Противостояла же нам на западных границах лучшая армия мира. И не потому, что имела много танков и самолетов. У немецкой армии была высочайшая культура ведения боевых действий. Возглавлялась она потомственным прусским офицерством и воевал к тому времени уже два года. Немцы брали не грубой силой, а в первую очередь феноменальной организацией взаимодействием войск тактическими находками. Против любой силы они выставляли мастерство и побеждали в точном соответствии со словами Суворова «бить не числом, а умением». Поэтому, несмотря на количество танков, самолетов и прочее, в комплексе немецкой армии намного превосходило нашу. Нет, конечно, был один шанс из десяти, что Красная Армия все же справится с поставленной задачей. Такой шанс всегда есть, и Сталин дал армии возможность его реализовать. Но в целом едва ли у него имелись какие-то иллюзии. Неплохо было бы сохранить их у военных для поднятия боевого духа. И вождь делал, что мог, пользуясь своим авторитетом, говорил на приемах о наступлении, о том, что Красная Армия всех сильнее. Магия слова есть магия слова. Офицеры, конечно, имели представление о состоянии дел, но все же невольно верили, Сталин ведь говорит. И близлежащий участок бардака уже воспринимался как отдельный недостаток. Может быть, и Жукова поставили на пост начальника генштаба просто потому, что это был человек таран который будет орать, материться, но при этом никогда не скажет «все погибло». Сейчас нужен такой, а потом заменим.